Глава 23. Я быстро втянулась в новое расписание. Посещая со всеми лишь теоретическую часть дисциплин, уходила на индивидуальные занятия практики. Магистры, конечно же, без особого удовольствия занимали мной свободное время. Но, судя по всему, против Верховного, который слишком рьяно взялся за покровительство своей невесты, слова лишнего сказать не могли. «Легче всего было, как ни странно, с Лимерием Кором. Несмотря на то, что заметно охладел к моей персоне после многочисленных танцев с бубнами вокруг расписания, он по-прежнему являлся моим родственником и деканом. Кроме того, иллюзорная магия всегда была одним из моих любимых направлений. До полётов к основам боевой магии пока не допускали». На огромную радость магистра Лико, который в кое то веки имел счастье не лицезреть меня среди возможных претендентов его прикончить. Я и сама невероятно радовалась. Единственное, что огорчало, мы не так часто виделись с Дженнифер. Порой даже вечерний чай приходилось пропускать из-за индивидуальных занятий. Но мне все равно удалось рассказать девочкам близкую к правде версию последствий похода на кладбище. а также о более чем двухнедельном пребывании в замке Риера и природе новой магии. Лора сокрушалась громче всех, даже с учетом опущенных подробностей об опасности, грозившей мне. Джен весьма оптимистично заявила, что мы совсем справимся, других вариантов и быть не может. Эмилия большую часть вечера молчала. Кажется, она была даже рада. Ведь случившееся заметно сблизило меня с графом, за помолвку с которым она родила. Пролетела ещё неделя. Ноябрь с каждым днём становился более суровым, к выходным и вовсе выпал первый снег. За окнами опустились сумерки, в свете волшебных фонарей лениво кружили редкие снежинки. А я терпеливо ожидала магистра Кора. Мы успели выполнить лишь несколько пробных заклинаний для разминки, когда его вызвали в кабинет ректора. Несмотря на позднее время, уходить без полноценного занятия мне не хотелось. Драконья магия медленно подчинялась. Я не раз благодарила пожилого целителя за чудо-зелья. Без них вряд ли так быстро получилось бы нормально колдовать. Сперва было непросто. Сила противилась, брыкалась, словно строптивая девица. Но в итоге все равно сдала позиции. Особенно продуктивно стало получаться использовать ее именно с магией и иллюзией. Призрачные лабиринты и замки я строить еще не могла, но образы... различных животных и небольших предметов, получались на ура. Сегодня Лемерий должен был помочь в создании долговременных и сизаемых фантомов. То есть, если раньше сотворённая птица казалась сотканной из тумана, теперь она должна была стать наиболее реальной. Пытаться колдовать самостоятельно я опасалась. Магистры всегда навешивали вокруг артефакты сдерживания, а как поведёт себя новая магия в замкнутом пространстве без них, Вычислять пока не хотелось. Просидев более десяти минут, тоскливо глядя в окно, вздрогнула, когда двери класса открылись. «Мисс Лафейн, урок придётся закончить. У меня появилось нетерпящее отлагательств дела Кор старался выглядеть непринуждённым, но я легко прочитала беспокойство, смешанное с раздражением на его лице. Интересно, что мог поручить ректор, на ночь глядя одному из своих заместителей? «Очень жаль». С искренней грустью протянула я, поднимаясь из-за Отыскав глазами тёплую мантию, быстро закуталась в неё и направилась к двери. Лемири хмуро следил за мной, пока не поравнялась с ним. Молча протянув ко мне руки, подхватил края капюшона и натянул его мне на голову. «Доберётесь самостоятельно». Его взгляд опустился к гирляндам из защитных артефактов на моей шее, и мужчина усмехнулся. «Думаю нападать на вас сейчас». «Весьма неблагоразумно», — я ответила похожей улыбкой. «Вы верно мыслите, магистр. После инцидента с неудавшимся изнасилованием неприятности волшебным образом обходили меня стороной. Я даже начинала подозревать, что Рикард Риер втихую навесил парочку дополнительных свойств к имеющимся у меня медальонам. Даже сам нейтон еще ни разу не попался на глаза, не считая того утра, когда он явился ко мне в дом». В тот раз домовой получил сильный нагоняй и три дня извинялся, пока я боролась со вспышками необъяснимой ярости, сменяемой тоскливой печалью. Как потом объяснил Кор, которому я задала насчет этого вопрос, подобное могло объясняться постепенным принятием чужеродной энергии. «Тогда доброй ночи». Декан шагнул в сторону, пропуская меня. «До свидания». Кивнув ему на прощание, поторопилась прочь из замка. Было холодно, я бы даже сказала морозно. Плотная ткань шерстяной мантии не позволяла порывам ветра застудить меня до костей. Но всё равно не сильно грело Быстрым шагом пересекая сад, тихо завидовала ребятам, обитавшим в башне общежития. Наличие отдельного жилья имело свои минусы. Закутавшись, ещё плотнее тихо вздохнула. И вдруг услышала хруст снега позади. Быстро обернувшись до боли в глазах, всмотрелась в косые тени, падающие от деревьев. Никого. Но душу в момент сжали скользкие щупальца страха. Возобновив путь, ускорила шаг. Обратилась вслух, готовясь тут же среагировать на любое движение. И плевать на ограничения. В этот раз я не стану оттягивать с призывом магии. Могла поклясться, что опять услышала звук чьих-то шагов. Вновь обернувшись, вскинула руку, и сильный поток воздуха прошёлся до самого замка. Вверх взмыла снежная пыль, закружив вокруг лёгкой метелью. Никто не упал, хотя поток магии должен был сбить с ног преследователя. Паранойя? Нет, сходить с ума и ловить глюки мне ещё точно рано. Отвернувшись, сорвалась набег. Кто-то побежал следом. Могла поклясться, что слышала дыхание. Сердце готово было вырваться из груди, лёгкие горели огнём. Останавливаться и пытать счастье в заклинаниях больше не стало. Впереди уже замаячили знакомые окна. Они сигналили тёплым желтоватым светом, придавая сил. Я совсем рядом, почти дома. Вдруг мантию со спины схватили, обрывая движение. Между лопатками обожгло, я вскрикнула, едва не упав. рванула застёжки и вывернулась из тяжёлой ткани. Краем глаза заметила высокую чёрную тень, злобно смявшую испорченную одежду. Собрав силы в кулак, совершила последний рывок, на всей скорости взлетев по ступеням и ворвавшись в дом. Судорожно замкнула двери на все замки, привалилась к деревянной поверхности спиной и сползла по ней на пол. Но пробиваться внутрь никто не стал. «Что случилось, хозяйка?» — встревоженный голос Йоси, как призыв к действию. Подскочив, будто на пружинах промчалась мимо домового вверх по лестнице, остановилась на середине, до побелевших костяшек пальцев, сжав перила. Раньше я бы ни за что не пожаловалась ректору. Скорее приняла произошедшее за отличную перспективу влезть в приключения, попыталась бы самостоятельно разобраться во всём. Бросилась искать информацию в книгах, ошивалась по вечерам на улице в попытке повстречать таинственного незнакомца снова. Но с лета моя жизнь слишком круто изменилась, а вместе с тем поменялась и я сама. Главная причина — страх. И я не стыдилась его. Когда за столь короткое время понимаешь, что слишком слаба для целого взвода врагов, свалившихся на голову в одно мгновение, только глупый понадеется на собственную удачу. Рикард Рьер обещал, что на территории Академии я буду в безопасности. Так пусть сдерживает своё слово. Да, случилось. Голос слегка охрип от дыхания через рот во время бега. Ты должен найти верховного магистра и передать ему сообщение. Конечно. Какое? По дороге из замка на меня попытались напасть. Это был не человек, не из плоти и крови. Скорее тень. Сгусток черноты в развивающейся мантии. «Мне удалось спастись, скрывшись в доме, и сюда он не стал ломиться». Йоси настороженно оглянулся на дверь и вновь прилепил встревоженные глаза к моему лицу. «Но Академия укрыта сильнейшим щитом, хозяйка. Никто извне не сможет пробиться сюда, без позволения господина Риера. Враг не пройдет защиту. Значит, он не извне». Удивилась спокойствию, с которым проговорила это, но сердце всё равно испуганно дёрнулось, сбившись с прежнего ритма. «Или это не враг?» «Ну, конечно. Добрый призрак тьмы гнался за мной, чтобы вручить ромашки, а напугал до чёртиков и поранил спину в целях дружественного приветствия. «Ступай, Йося!» Поднялась ещё на пару ступеней, но опять обернулась. «И скажи, что со мной всё хорошо». Пусть разбирается с безопасностью территории, являться сюда с проверкой моего здоровья ему не нужно. Определённо, общество графа, который наверняка захочет завалить меня тонной вопросов, сейчас последнее, чего хотелось бы. Между лопаток пекло, как от ожога. Дождавшись, когда домовой с коротким кивком исчезнет, я дошла до комнаты и заперлась там. Даже если кто-нибудь таки явится, не впущу». Торопливо пройдя в ванную, дрожащими пальцами стянула с себя всю одежду, оставшись в одном нижнем белье. Повернулась к зеркалу спиной, откинула волосы в одну сторону, на грудь. и осмотрела себя. Судорожно выдохнула, вздрогнув всем телом. Пульсирующее огнём место на коже оказалось помечено неизвестным знаком. Нечто похожее на звезду с множеством лучей, которые загибаются в одну сторону. образуя иллюзию движения. Приблизившись почти вплотную к зеркальной глади, магией усилила яркость освещения. В центре клейма тонкие, едва заметные царапинки складывали замысловатую руну. «И что это, тьма, раздери!» Обхватив себя за плечи, шатнулась вперед и сползла по стене, опираясь на холодный мрамор виском. «Сколько еще сюрпризов припрятано для меня у Вселенной?» «Я устала». Не хочу больше загадок и покушений на жизнь. Хочу вернуться в прошлое, засунуть гордость и глупую иллюзию влюблённости подальше и спокойно поговорить с графом в первую нашу встречу. Смиренно принять помолвку, слушаться во всём родителей и не пытаться идти наперекор судьбе. Ведь именно из-за моей строптивости и геройского нежелания принимать суровую действительность с её законами, брачными контрактами изжившими себя традициями, я и привела себя за руку в этот самый момент. В это тело, ищущее спасение от рухнувшего на меня мира в жаром раморе, в тело, лишившееся данных мне от рождения стихии, помнящее грубые прикосновения мальчика, которого любила, ставшее сосудом опасной древней силы, а теперь еще и помеченная самой тьмой. Разве мало причин для желания закрыть глаза и волшебным образом оказаться в начале этого пути? Поступить по-другому, сделать иной выбор? Иронично, что в наполненном магии мире мы, как и простые смертные, не можем повелевать временем и без потери обеспечивать себя тем, чего действительно всей душой желаем. «Не играй с судьбой», — говорила мама. «У неё свои планы на твою жизнь». и пытаться нарушить их чревато последствиями. Теперь-то мне понятно, о каких последствиях шла речь. Я попыталась влезть в эту игру, наивно решила, что мы с Нейтаном сможем преодолеть все преграды и будем счастливы. Но каждый мой шаг в его сторону приближал к катастрофе, к этому самому моменту, в это жавшееся к холодной стене тело. Со стороны спальни послышался шум. Хмуро уставившись на открытую дверь ванной комнаты, я заставила себя подняться на ноги и проверить источник звуков. Сделала пару шагов вперёд, застывая у кровати, и ленивым взглядом очертила предметы. Сейчас вряд ли что-то способно меня удивить. Меня накрыла апатия, тащившая за собой неестественное спокойствие и безразличие ко всему живому. Снова шум. со стороны камина. Нахмурилась. Где-то на подкорке сознания шевельнулось чувство дежавю. Прилепив взгляд в темноту каминной ниши, удивилась отсутствию огня. Я только сейчас, будучи в одном белье, заметила, как тут прохладно. За окном завывал ветер, обещая ещё большую стужу. А Йоси умудрился забыть подкинуть дров. Разве это возможно? Камин чихнул пеплом, припорошив им белый ковер. Следом показалась угольно-черная лапа, а затем и вся тушка знакомого длиннохвостого зверя. С маниакальным удовольствием, потоптавшись грязными конечностями по густому ворсу, встряхнул шерстью, разметая во все стороны сажу и пыль. Деловито уселся, обмотав вокруг себя хвост, шевельнул кисточками ушей и, наконец, удостоил меня вниманием красных глаз. флох только и смогла пробормотать я, неосознанно делая шаг навстречу. «Для тебя послание». Фамильяр был немногословен, как и в первую нашу встречу. Весьма предсказуемо. Решив, что стоять полуголой не очень прилично, накинула халат. «Твой хозяин так и не нашел выход из клетки». Он предсказуемо молчал, просверливая во мне две аккуратные дырочки жутковатыми глазами. И ты, конечно же, по-прежнему не можешь назвать его имя. Кисточка правого уха дернулась. Снисходить до разговора со мной эта блохоловка, похоже, не собиралась. Я вздохнула, усаживаясь на кровати, подбирая под себя ноги. На улице заунывно провыл что-то ветер. Парящий под потолком волшебный светильник слегка мигнул. Отличная атмосфера для посланий с того света. Где еще могла располагаться клетка, из которой не мог выбраться мой тайный осведомитель? В голову не приходило. «Давай уже своё послание». «Наконец-то!» — пробурчал зверёк. «Чего тянуть бесполезной болтовнёй?» — спрашивается. В этот раз разносить грязь по всей территории он не стал. Выпустил образ тени прямо с того места, на котором сидел. Свет снова мигнул, и я раздражённо махнула рукой, наколдовывая ещё один огненный шар. Передо мной возникла тёмная, обезличенная фигура, закутанная в чёрную мантию. Лицо надёжно скрыто глубоким капюшоном, а кисти рук — широкими рукавами. Кажется, теперь он выглядел ещё более жутко, словно окутанное мраком привидение. «У меня нет времени на долгие объяснения», — заговорил тихий мужской голос. «О, плохо за ошейником найдёшь портал. Сожми его в кулаке как можно крепче, он активируется твоей печатью. Прости, кстати». Не хотел напугать. Я дёрнулась, вновь ощущая сжение между лопаток. Так вот кто поставил клеймо. Картинки совпали. Похоже, что именно эту парящую жуть мне удалось разглядеть, когда оставила в его лапах свою мантию. «Прощение, он просит. Да я чуть не посидела». «Ты не послушала меня, девочка. Не отказалась от своего некроманта вовремя. Теперь не только его с пути сбила». но и сама в передрягу попала. Так уж вышло, что укротить драконью магию без моих знаний не получится. Из клетки мне все еще не выбраться, но я могу протащить тебя к пограничью. Выбор за тобой. Портал будет активен ровно трое суток. Тень дрогнула и моментально исчезла. Я ошарашенно пялилась в пространство, где только что вещал призрак. Насколько безрассудно будет послушаться его? И все же, кто он? Где, кем и за какие грехи заточен? Откуда знает о последних событиях моей жизни? С какой целью предлагает помощь? И почему тьма раздери, я все еще не воплю от ужаса?» Внизу послышался грохот распахнувшейся входной двери, а затем торопливые шаги по лестнице. Не отдавая себе отчета, я метнулась к лениво рассматривавшему потолок фамильяру и принялась ощупывать его ошейник. Тонкая черная полоска и правда скрывала за собой неприметный гладкий шарик. Покатав золотую бусину на ладони, провела по холодному металлу пальцем. В комнату попытались войти. Хорошо, что я закрылась на все замки. «Скай, открой!» Удивленно вскинув глаза, уставилась на дверь. «Рикард?» «Я же сказала, со мной всё нормально». В голосе скользнуло раздражение. «Уходите!» «Мне нужно проверить тебя», — чуть спокойнее проговорил Верховный. Один из амулетов зафиксировал всплеск тёмного колдовства. «Открой!» Вздохнула, спрятала бусину в верхний ящичек письменного стола и взглянула на пушистика у камина. «Тебе лучше убраться отсюда». «Грубиянка!» — фыркнул он, отвернувшись. Щелчок, и дверь распахнулась. Риер перешагнул порог с самым мрачным выражением лица, какое я у него только видела. Но тут его взгляд метнулся в сторону, а брови поползли вверх. «Флох!» Зверёк уже прыгнул в камин, взмахнув на прощание хвостом и оставляя вопрос повисшим в воздухе. «Интересно, очень интересно».